Глава восьмая. В лесу и не в лесу. Кузнец удивился. Эк ты быстро! Вот сразу видать умелого и ловкого воина. И наконечники, да один к одному, получая оговоренную награду. Вы выполнили квест «Обезоружить гоблинов», получена награда 800 очков опыта, 35 серебряных монет, скидка на кузнечные работы в толк при дже, 20%, дружелюбие жителей деревни по отношению к вам увеличено на 8%. Ух ты, порадовался я, сколько всего и сразу. А скажи-ка, мастер, обратился к я к рассматривающему наконечнике кузнецу. Кому тут можно всякий товар сбыть? От гоблинов мне кое-что в наследство досталось. И с собой же таскать? Так шелудику торгашу! Немедленно отозвался гоблин. Он, конечно, жлоб несусветный и за половину медяшки удавится, но зато платит сразу. Вон за тем домом его лавка. А коли чего металлическое, мечи там или доспех какой, так и я могу посмотреть, докупить. Я вывалил весь имеющийся хлам на прилавок. Выбирай, чего надо. Но если чего надо, конечно. Кузнец начал шустро копаться в куче гоблинского наследия, откладывая в сторону то одно, то другое. Ну вот, за это все, сказал он минут через пять и ткнул пальцем небольшую кучку, состоящую из обломков мечей, металлических пугиц и какой-то друг, и каких-то других железя. Даю тебе сорок серебриков. За эту кучу артхауса винтажных вещей всего сорок. Еще бабушка вбила в мою голову постулат. Надо торговать, Надо торговаться. Всегда надо торговаться, иначе уважать не будут. За за это скопище раритетов гоблинского быта сорок серебряных. Нет, дружище, я лучше никому не продам, чем. — Холера с тобой! — оборвал меня кузнец. — Полтинник, и все, без торга. Полтинник так полтинник. Ну что ж, тут же согласился я. Сгреб остатки вещей к себе в сумку. Получил полсотни серебряных и пошел к, ш... к шиндлику, Расторговываться дальше. Вообще-то надо отметить, что с деньгами у меня было все не так уж и плохо. С одной стороны, сотня слишком золотых для новичка, который не провел в игре и недели. Это нормальные деньги. С другой, ни на что серьезного этого бы не хватило. Так зелье купить, еды и может, самого незамысловатого снаряжения. Да и то не на аукционе, у вендора. Впрочем, деньги для меня не являлись суперцелью. В крайнем случае, на том же аукционе всегда можно вложить живы, живыми деньгами. Но это я не знаю, что со мной должно случиться. Да, к слову, денежная система в файроле была крайне проста. Один золотой равен ста серебряным, один серебряный равен ста меди медикам. Один медяк и есть, один медяк. Всяких изысков класса полугрош тут не было. Конвертация в сумму происходила автоматически. Так что вся эта груда меди, которую я пон... поднял с прожорливых гоблинов, превратилась в пару красивых серебряных монет. Вообще в фароле грань между живыми и виртуальными деньгами была тонка, она ощутима. Каждый игрок мог поддержать себя живыми деньгами, но было определенное ограничение на их вложение на учетную запись. Лимит в 5000 долларов. В эквиваленте национальной валюте, конечно. Ты мог их ввалить в персонажа сразу же, или потом помаленьку. Мог купить броню, оружие, свитки. Но как только деньги заканчивались, все. Все последующие излишества только за игровую валюту, заработанную тут же. Единственное исключение из правил – возможность выкладывать деньги в декоративное излишество. Забабахал себе меч, как у конного варвара, например. При этом визуально здоровый мечугов, а по факту и характеристикам – обычное оружие. Или, например, комнату в гостинице из украси, для невозможностей и увешать ее шедеврами живописи. Проку ноль, но красиво. Подобным эстетам корпорация шла навстречу. Подобным эстетам корпорация шла навстречу. Но расчет с ними за это все производился на особых условиях и при заключении специального дополнительного соглашения. Нет, были попытки крутить аферы на черном игровом рынке. Искать дырки в программном коде, но все это кончалось плохо для тех, кто это делал. Разработчики смотрели сквозь глаза на продажу игровых предметов за живые деньги и на вывод денег на внешние счета. Но вот на попытки ввода левых денег в игру, извне они смотреть не хотели. Подобное могло вызвать проблемы с законом. Их могли обвинить в легализации денежных средств. А то, а это уже серьезные предпосылки к отказу игровой лицензии. Шиндлик оказался на редкость живым и хитрым полуросликом, отчаянно торговавшимся за каждый меня. Когда в приступ якобы праведного гнева он обвинил меня в. В желании уморить его семью голодом и выдрал из своей шевелюры здоровенный клок волос, я понял. Этот не уступит. Отдал оставшийся хлам за двадцать пять серебряных и пошел к выходу из деревни. Надо было еще корову найти. На кладбище сходить и в рощу, как-как ее там. Ну и страховидло убить около болота. Карта показала мне, что корова как раз движется к этому болоту. Пятно, соответствующее квесту, здорово сместилось к востоку, в сторону болота. Надо поспешить, решил я. Не дай бог. Страховидло корову сожрет и конец квесту. Наверное. Отмахав от по тропинке с пару-тройку километров и еще раз сверившись с карты, я понял, что самое время углубиться в лес. Болото как раз перпендикулярно мне. Пройдя метров сто, я решил проверить, нет ли рядом этих объедал гоблинов. Эй, добрая еда пришла! — довольно громко сказал я. — Сочная и хрустящая еда тут. Было тихо, никто не ломился через кусты, никто не бежал, роняя голодные слюни. Ну и слава богу рассудил я и двинулся вперед, не слишком заботясь о тишине. Где-то через километр-полтора я отметил изменение ландшафта. Вместо высоких сосен появились березки и ели. Трава под ногами становилась все гуще, явно близилось болото. Красавцы дизайнеры, восхитился я. Прямо как в жизни. Открыл карту, я увидел, что корова где-то тут, совсем рядом. Страховидло, кстати, тоже. Сожрет, как есть сожрет. Я ускорил шаг. Через пару минут я услышал... Мычание, причем испуганное. Настолько мычание может быть испуганным и трест сождений, кто-то ломился сквозь берез. Конечно, это была кобуренка. Мы буренка. Мы вывалились с разных сторон на одну и ту же полянку. Она поскакала ко мне, забавно выкидывая копытами. Му. -у -у! Выдала она еще раз. Вслед за ней Наполеон вывалился и преснопамятное страховидло. Это была довольно мерзко выглядящая тварь, которую программист явно придумал с похмелья или, будучи сильно не в духе. Двадцатый уровень, шесть ног, скорпионий хвост, хитиновое тело, две клешни, фасетчатые глаза и до кучи жвал. Этакий муха, рака, паука, скорпион. Над головой, над головой или чего у него горели синие буквы. Бурик! Квестовый монстр. О, вот и квестовая тварюшка с именем собственным. Монстрятник фаеролла был, с одной стороны, многообразен, с другой, незамысловат. Мобы делились на обычных. Это разнообразные гоблины, гарпии, волки, призраки, разбойники, кориды и иная агрессивная ничь и Живность и даже гуманоидные расы. Собственно, этими существами было представлено 95% компьютерных врагов-игроков. Следующий класс квестовые. Это противники, созданные специально для квестов. Бывают именные и неименные. С много шансов падения хороших предметов куда выше, чем безымянного. Ну и как противник они куда опасней. А еще тут имелись представители, редко встречающиеся именные монт, наделенные неюжиной физической и даже магической силы. С их всегда падают хорошие вещи, но убить их серьезная проблема. Искать специально с охотничьими целями их бессмысленно. Они возникают спонтанно, составляясь только с... соотносясь только с уровнем локации. Дальше идут хозяева подземелья, серьезные враги. Это финальные монстры в подземельях, самые ловкие, хитрые и опасные, те кого игроки зовут боссами, эпические наиболее сильные противники в игре. На них кланы ходят рейдами и всякий раз спорный вопрос, кто кого завалит, кракену вот еще никому не удалось. Награда всегда полностью соответствует сложности убийств. Ну а самым-самым опасным врагом в фаерволе, как и в жизни, является человек. Не стоит забывать про агров. уничтожение сложные, награда вариативна. Корова-мыча пробежала мимо меня. Тут же высветилось сообщение. «Вы выполнили квест найти коровенку. Для получения награды сообщите пастуху ее координаты». «Как все просто. Вот сейчас все брошу и к пастуху побегу». Бурик увидел меня, зашипел и начал угрожающе размахивать хвостом, на котором был огромный шип. «Черт, надо было лучника качать». Прошипел я и стал обходить монстра слева. Тот выпучил свои гладенки и принялся поворачиваться вслед за мной, дружелюбно щелкая жвалами. Кем макаром мы делали круг по счету полян. Бурик не выдержал первым, он сделал рывок. Я инстинктивно пригнулся. Клешни щелкнули у меня над головой. Передо мной открылся правый хитиновый бок противника. Я тут же прикрыл левую часть туловища щитом и нанес удар снизу вверх в этот бок. После чего, сместившись вправо, ударил в заднюю часть бурега в район хвоста. Мне очередной раз повезло, поскольку из двух ударов один явно был критический. Датчик жизни страховидла из зеленого стал желтым. Значит, я снес ед 30 до 40 процентов жизни. Бурик взревел и рванулся в мою сторону и попытался достать меня хвостом. Не получилось, хвост ушел в землю. Монстр застыл в забавной позе. В этот момент я подскочил к нему и нанес удар в голову. Брызнула зеленая слизь, раздался противный звук. Похоже, я попал в глаз. Тут бы не отпрыгнуть, но я чего-то замешка. Бурик дернулся головой, разбрызгивая слизь, льющуюся из глаза, и левая жвало цепилась мне в руку. Вам нанесен отравляющий урон. Из-за отравления вы будет терять 0,7 единиц жизни в секунду в течение пяти минут. Да что ж такое, надо поспешать. Я, конечно, и сам не хрупкий. И в выносливость валил немало, но, и, но игры с ядом хорошим не заканчиваются. Я-то стал обходить Бурига слева. Глаз у нее уже не было. Да вообще, ослабла, страховидло. Ее линия жизни перешла в красные деления. А какого черта? Я прыгнул вперед и нанес мощный удар в средней ноге. Та подломилась. Бурик завалился на левый бок, и я нанес еще один удар в голову. Монстр монстр забавно скинул ноги кверху и издох. Вами открыто деяние бестиарий первого уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще девять монстров, носящих имя собственное. Награды. Пассивная характеристика бесстрашия первого уровня. 1% устойчивости при ментальном воздействии. Плюс 1 к выносливости. Плюс один к ловкости. Подробный комментарий вы можете посмотреть в те характеристики в разделе «Деяния». Вами получен уровень 21, доступных для распределения очков 5. О как, еще и уровень. Вами выполнено задание. «Убить болотную тварь! Для получения награды вернитесь с старости и предъявите ему голову Бурига». «Кстати, надо еще забрать эту голову. Я склонился над поверженным монстром. От него осталось не так много. Собственно, голова и клешня почему-то левая. Клешня Бурига может быть использована ремесленником для создания предмета или послужит для каких-либо других целей. Вот и все. А я-то думал, что может какой реагент выпадет, а тут клешня. Хотя, стоп, у него же логово было». Я устремился к болоту, которое видел за березами, особенно с учетом просеки, пробитой сначала коровой, потом страховидлой, я все еще действовал. Заранее незаметно, но здоровье незаметно, но убывало. Логово действительно находилось на самом краю болот и представляло собой довольно глубокую, хотя и узкую дырку в земле. Я быстренько залез в нее и оказался в пещере, с засыпанными прелыми листьями пух. Так, пошуровал в листьях пальцем, там что-то блеснуло. Вами открыто деяние, острый глаз первого уровня. Для его получения необходимо обнаружить еще 40, 49 захоронок, кладов, тайников и нычек, разбросанных по фейролу награды. Пассивная характеристика. богатей первого уровня, плюс три процента к монетам выпадающим из поврежденных врагов. Один Плюс один к выносливости, плюс один к ловкости. Подробный комментарий можно посмотреть в окне характеристик в разделе деяния. Эх, мне прет последние 5 минут. Так чего в нычке-то? Вы нашли логово Бурига. Вами обнаружено 67 золотых. Наплечник грубой работы, талисман. Дальше На Наплечник грубой работы, защита 60 единиц. Плюс три к силе, плюс 7% защиты от урона холодом. Прочность 110 и 120. Минимальный уровень для использования 20. Продам решил я. У меня есть куда лучше. А вот что за талисман? Тут я понял, что всем этим занимаюсь в узком логове, довольно-таки крепенькой твари. Осознав это, я быстренько из логова выбрался и преодолел расстояние с полкилометра. Огляделся на всякий случай и сказал. «Еда тут добрая еда!» Не дождавшись реакции гоблинов, и достал талисман. Круглую штуковину с дыркой. Посередине не дырки нечто похожее на слезу. Данный талисман принадлежал рыцарю ордена плачущей богини Ольфу фон Юздалю. Доставьте этот талисман в любую миссию ордена. Они есть во всех городах Фейруэлла. Сообщите о его смерти, и вы получите награду. Вам предложено принять задание в память о павшем. Условие сообщить о смерти рыцаря, его собратьям из ордена. Награда 100 золотых, 500 опыта. 5 к дружелюбе с орденом плачущей богини принять. О, это дело. Легкий день и легкий опыт. Тем более после деревни я собирался в Флоридж. А миссия этого ордена есть во всех городах. Удачно, интересно. А кто такая плачущая богиня? Я-то понял, что с фантоном в дело обстоит очень даже хорошо. Его просто нет. Надо будет посмотреть на форуме. Кстати, об опыте. Надо же раскидать, там за два уровня уже поднакопилось. Разбросав очки, как всегда, сила, выносливость и поединички. Гулять-то гулять, в ловкости, интеллект, я посмотрел на свое состояние. Базовые характеристики персонажа. Сила 91, 60 плюс 31. Интеллект 4, ловкость 17, 10 плюс 7. Выносливость 75, 45 плюс 30, мудрость 3. Ну чего, думал я. Я и сам по себе неплохо прибавил. Доля вещей в статах не более 30% нормальной статистики. После всего этого можно было... Подвести промежуточные итоги. Корову нашел, страховидлу завалил. Из обязательного остались ноги кабанов. Из факультативного посещения кладбища. Я открыл карту, до кладбища было рукой подать. А вот до кабанов километра три на глазок. Пойду к могилкам решил я. еще там роща была какая-то. Да на обратной дороге и кабанов прибью. Кладбище было вполне обычное, небольшое, никаких трошила. Туманы между могилами, вор воронов, сидящих на надгробиях, рук, вылезающие из холмика земли. Все чинно-благородно. Птички поют, плющ селится между могилками. Вросшие в землю надгробие, сквозь пролом в стене виднелась живописные руины того самого замка, где местный лонглор подорвал себя со свитой, родней и врагами. Входя на территории, я на всякий случай убедился, что здоровье у меня на максимуме. Действие яда прекратилось. Потом достал палицу и тихонько двинулся по кладбищу. Не, про... не произошло ничего. Скелеты из-под земли не полезли. В не грохнуло, и демонический хохот не раздался. Все так же светило солнце, и пели птички. За полчаса я обшарил территорию и с грустью зафиксировал, что время потрачено зря. «Ладно, может на руйных замка чего будет?» — подумал я. Пролез в пролом в стене и стал бродить между заросших травой больших обломков камней, когда-то бывшей крепость. Пробродив и там полчаса, я от души матернул старосту. Нечистые места, нежить! Там чудеса, там лешие бродят. Камни до да трава. Произнеся это, я вышел из руин, которые когда-то, по-видимому, были входом во внутренний двор замка. За ними располагалась равнина. На горизонте виднелись небольшая роща. Наверное, та самая, о которой говорил старый. Странно, тут замки строили. Где ров, где подвесной мост, недоумел я. Неудивительно, что замок взяли штурмом так быстро. Однако, чего с рощей-то? Идти не идти. Квеста у меня на эту рощу нет. Вера старости тоже. Тут не то, что с скелетов. Костей не видно. Хотя, может, они скелета-то по ночам влезают. Заблудших ловят и рвут на части, как водится. Ладно, не суть. И я почти решил. А не пойду я никуда. Кабанов завалю, квесты сдам и во Флоридж. И тут увидел какой-то отблеск под левой частью арт. Поколупал траву ногой, потом нагнулся. Вы нашли тайник. В вами обнаружено 144 золотых. Серьга удачи, браслет, меткого лучника. Опаньки, день-то задался. Вещички оказались неплохие. Обе фиолетовые, но если браслет лучника был мне совершенно не нужен, то серьга порадовала офигенно. Серьга удачи, плюс 6 к выносливости, плюс 5 к интеллекту, плюс 5% к возможности нанести критический удар, плюс 7% к шансу выпадения из убитого врага вещи, плюс 5% к увеличению выпадающего из убитого врага золота, прочность 166, минимальный уровень для использования 25 И ничего, что я не могу ее пока надеть. Я терпеливый, подожду. Вот другое дело, что теперь надо в город. Не дай бог, прикончит, а такую серьгу потом фиг отыщешь. Пора, по совету, вели комнату снять. Раньше-то некогда было. То в ковре сидел, то скелетов бил, а то еще чего. А в деревне гостиниц нет. Я собрался было возвращаться в лес, но тут мелкое вредное существо, сидящее у меня внутри, как и у любого другого человека, начало бумнить. А может, все-таки сходишь, вот какие вещички нашел, вдруг там лучше есть, или еще что полезное. Я резко возразил себе, да откуда, тут замок все был, а там чего, тут было кому прятать, а там кому. Не пойдешь, потом жалеть будешь, иди то, до вечера управишься, ага, а потом в темноте по лесу кабанов гонять. Да сходи, не убудет с тебя. Я понял, что спорить с самим собой самому себе дороже и двинулся к роще.